В тот же вечер, выпив бокалы четыре, он особенно разгулялся. Ему захотелось переубедить во всём Степана Никифорча, которого он перед этим давно не видал и которого до сих пор всегда уважал и даже слушался. Он почему-то считал его ретроградом и напал на него с необыкновенным жаром. Степан Никифорович почти не возражал, а только лукаво слушал, хотя тема интересовала его. Иван Ильич горячился, и в жару воображаемого спора чаще, чем бы следовало, пробовал из своего бокала. Тогда Степан Никифорович брал бутылку и тотчас же добавлял его бокал, что неизвестно почему начало вдруг обижать Ивана Ильича. Тем более, что Семен Иванович Шипуленко, которого он особенно презирал и сверх того, даже боялся за цинизм и за злость его тут же сбоку прикварно молчал и чаще, чем бы следовало, улыбался а не кажется, принимают у меня за мальчишку, мелькнуло в голове Ивана Ильича. Нет, пора давно уж пора было, продолжал он с азартом, слишком опоздали, на мой взгляд, гуманность первое дело. «Гуманность с подчиненными, памятая, что и они человеки. Гуманность все спасет и все вывезет». «Хе-хе-хе-хе!» — послышалось со стороны Семена Ивановича. «Да что же, однако ж, вы нас так распекаете!» — возразил, наконец, Степан Никифорович, любезно улыбаясь. «Признаюсь, Иван Иванович, до сих пор не могу взять в толк, что вы изволили объяснять». Вы выставляете гуманность. Это значит человека любишь, что ли? Да. Пожалуй, хоть и человека люби. Я, позвольтес. Сколько могу судить, дело не в одном этом. Человеколюбие всегда следовало. Реформы же этим не ограничиваются. Поднялись вопросы: крестьянские, судебные, хозяйственные, откупные, нравственные и и и без конца их этих вопросов, и всё вместе, всё разом может породить большие, так сказать, колебания. Да, дело поглубже, заметил Семён Иванч. Очень понимаю, И позвольте вам заметить, Семён Иванович, что я отнюдь не соглашусь отстать от вас в глубине понимания вещей, извивительный и чересчур резко заметил Иван Ильич. Но однако ж всё-таки возьму на себя смелость заметить и вам, Степан Никифорыч, что вы тоже меня вовсе не поняли. Не понял? А между тем я именно держусь и везде провожу идею, что гуманность И именно гуманность с подчинёнными, от чиновника до писцаря, от писцаря до дворового слуги, от слуги до мужика, гуманность, говорю я, может послужить, так сказать, краеугольным камнем предстоящих реформ и вообще к обновлению вещей. Почему? Потому. Возьмите силлогизм. Я гуманен, следовательно, меня любят. Меня любят, стало быть, чувствуют доверенность. «Чувствуют доверенность, стало быть, веруют, веруют, стало быть, любят». То есть, нет, я хочу сказать, если веруют, то будут верить и в реформу, поймут, так сказать, самую суть дела, так сказать, обнимутся нравственно и решат все дело дружески и основательно. Чего вы смеетесь, Семен Иванович? Непонятно.